Свои отношения к Распутину они неминуемо переносили на всех тех, кто носил на себе печать его признания. Все эти люди имели для них не менее роковое значение, чем и сам Распутин. Мы скоро увидим, что приемник Распутина, прождённый той же самой средой, существовал и в Тобольске, и обосновал их гибель. Глава 8. Политическая обстановка в Тобольске. Тобольская обстановка позволяла ли царю видеть в Яковлеве посланца немцев, скрывавшегося под маской большевиков. Эта обстановка была последствием переворота 25 октября 1917 года. Первая попытка Ленина свергнуть власть Временного правительства в июле месяце 1917 года кончилась неудачей. Он бежал. Над ним было назначено судебное следствие. Его производил судебный следователь по особо важным делам Александров. Акты следствия после 25 октября были захвачены большевиками. Но Бурцев успел получить в свое время сводку материалов этого следствия. Я проверял достоверность ее допросами Переверзева и Керенского. Первому принадлежала в этом деле главная роль, так как он работал над изменой Ленина еще до его выступления, занимая пост прокурора Петроградской судебной палаты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 резолютивная часть этих документов так определяла вину вражеских агентов. На основании изложенных данных Владимир Ульянов, Ленин, Арсеи Герш Аронов, Абшельбаум, Зиновьев, Александра Михайловна Калантай, Мичислав Юльевич Козловский, Евгения Маврикиевна Суминсон, Гельфанд, Парвос, Яков Черстенберг, Куба Гонецкий, Мичман Ильич, Раскольников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 не только свободу, но и покровительство. К тому же он выехал в Швейцарию. Этот период его деятельности установлен следствием Александрова. Над разоблачением его дальнейшей роли работал Бурцев. Его работа и установлена, что в 1915 году в Берне, куда Ленин специально приезжал из Цюриха, он вошел в тесную связь с немецким генеральным штабом и, получая от него деньги и инструкции, организовал оборудование широкую антинациональную борьбу с Россией. Подобрав штат сотрудников, он усиленно распространял пораженческую литературу, вербовал и отправлял агентов-пропагандистов для работы в рядах русской армии и в тылу.